Так ли это на самом деле, судить не берусь, а вот личный мой опыт подтверждает вышесказанное. Как я породнил Ниегату с Хабаровском. В середине 60-х годов в Японии произошло сильное землетрясение. От него особенно пострадал портовый город Ниегата на западном побережье, обращенном к России. Узнав о трагедии из стиле новостей, я тут же сел за руль и через несколько часов первым и единственным из аккредитованных в Токио иностранных журналистов добрался до места катастроф. Вместе с тогдашним мэром Ниегат господином Ватанабе мы объехали город. Меня поразило, что устояли наиболее ветхие на вид дома традиционной японской постройки. Гибкие крепления их деревянных каркасов выдержали подземные толчки. А вот послевоенные пятиэтажки, которыми гордился муниципалитет, завалились снабок вместе с вывернутыми из песчаного грунта фундаментами. Можно было видеть, как жильцы ходили по горизонтально лежавшим фасадам и словно из колодцев доставали из окон свой скарб. Что же касается небоскребов из монолитного железобетона, то многие из них накренились, как знаменитая Пизанская башня, а при крене более семи градусов – Человек, находящийся в здании, испытывает головокружение и тошноту. Я остановился в таком же покосившемся отеле и с предосторожности попросил комнату не выше третьего этажа. Только собрался принять ванну, раздался стук, открыл дверь — никого. И тут заметил — вода в наполненной ванне ходит туда-сюда. Оказалось, что от подземных толчков стала стукаться о стену, висевшей на ней картина. Проворно схватил подушку, водрузил ее на голову и голый встал под дверной косяк. К счастью, скоро все утихло. Через пару часов меня вызвала по телефону Москва, так что ярких впечатлений для репортажа было достаточно. Мой очерк в правде о трагедии негаты вызвал волну сочувствия у жителей Хабаровска. По инициативе местных общественных организаций прошел сбор пожертвований. На эти средства снарядили три морских лесовоза со стройматериалами для оставшихся без крови японцев. Из бревена досок вскоре выросли десятки домов. Они образовали Хабаровскую улицу. Именно после этого жители Ниигаты обратились к хабаровчанам с предложением установить с ними отношения породненных городов. Был повод снова приехать в возрожденную Ниигату, чтобы написать об этой торжественной церемонии Первые в лет все отношения между нашими странами. Ну, а мэр Ватанабе в знак благодарности устроил мне встречу с негатскими гейшами, Они не славу, самыми белокожими в Японии, благодаря тому, что тут выпадает пушистый снег, приносимый ветром с сибирских просторов. Как я выращивал жемчуг? Я приехал в Японию с мечтой рассказать о том, как страна восходящего солнца сумела стать родиной жемчуговодства, написать о поразительной способности японцев находить новое применение человеческому труду, дабы возмещать бедность недр, нехватку земли на тесных перенаселенных островах. Родина жемчуговодства – полуостров Сима на внутреннем море. Водная гладь прибрежных заливов – Заштрихована там темными полосами, это бамбуковые плоты, к которым под водой подвязаны проволочные корзины с прооперированными раковинами. Параллельные ежерди напоминают борозды рисовых полей. Малоземелье заставляет японцев поневоле становиться пахарями моря. Однако жемчуговодство требует куда больше забот и хлопот, чем трудоемкий поливной рис. Народные сказки чаще всего изображают несметное богатство, как ларец полный жемчужин, которые можно пересыпать горстями. Но даже фантазия сказочников не способна представить дюжину самосвалов, доверху угрушенных не щебенкой, а драгоценными перлами. 90 тонн жемчуга — вот годовой урожай Японии с ее прибрежных вод. В 1907 году сын торговца лапшой Микимото Мото вырастил на полуострове Сима первые сферические перлы. Порой спрашивают, как отличить жемчужину с плантацией от настоящей. Ставить так вопрос нельзя. Жемчуг, выращенный при участии человеческих рук, в такой же степени настоящий, что и плоды на дичке после прививки от культурной яблони.